Последний звонок. 25 мая в яркое солнечное утро я нарядный и наглаженный в белой рубашке с галстуком отправился с тётей в школу. Она не смогла удержаться и отпросившись с работы, отправилась со мной, приготовив шикарный букет цветов. Прислушавшись к себе, не обнаружил особого волнения, которое испытывал 1 сентября. Ратио где-то в глубине души был доволен закончившимся нудным учебным процессом. На школьной крыльце опять стояла радиола, подключённая к колонкам, и играла старая пластинка со школьными песнями. Прислушался, из динамиков неслось знакомое: "По следам героев Грина, по страницам добрых книг, нам под парусом Незривым плыть с друзьями на Примик. Сейчас наша вахта у школьной доски". Так, значит, немножко мы все моряки. Нам жажда открытий знакома, дороги у нас далеки. Школьный двор был заполнен выпускниками и малолетками в праздничной школьной форме. Пестрел цветами и белел рубашками у ребят, школьными фартуками и бантами у девчонок. 10-А класс. Чтобы выделиться среди других выпускников, на грудь прицепили дополнительно белый бант из материи. И в центр повесили маленький колокольчик из набора Рыбалова. Ребята из других классов шутили, перекрикивая многоголосый шум. Вовка, у тебя клюёт. Ирка, подсекай. Ещё не придумали в это время вешать красную или синюю ленту через плечо с надписью Выпуск 1979 года. Все были радостны и довольны. Вероятно, многие были рады окончанию школы. И ещё не задумывались о предстоящих экзаменах. Родственница остановилась у толпы родителей и с улыбкой кивнула мне. Глаза её блестели. Пошёл к своему классу и смешался с толпой. Долго собираешься, упрекнула Наташка. Куда спешить, беспечно отговорился я. Мои родители тобой заинтересовались и боюсь, что мама захочет познакомиться со Светланой Викторовной. Вдруг она скажет про твою гулю. я сказал своё опасение, всматриваясь в столпо родителей. Надо было её предупредить. Я твоему отцу ещё на даче признался, что между нами ничего такого нет, кроме дружбы, и быть не может, ответил и тоже поискал глазами родственницу. Наташка посверлила меня взглядом, и упрекнула: "А мне не сказал". Это был мужской приватный разговор, пожал плечами я. Раз раз раз Какой-то школьник проверил микрофон и на крыльцо высыпала толпа учителей и приглашенных. Сбоку расположился школьный оркестр, а классные руководители направились к своим классу. «Построится в две шеренги!» — скомандовал нам Анатолий Арсеньевич и указал рукой. Привели первоклашек с цветами из начальной школы и попытались выстроить их позади каре, образованное из выпускных классов. К микрофону подошла директор школы, и линейка началась. По ее команде под стук барабанов вынесли школьное знамение и пронесли по площадке, а потом начали выступать учителя и приглашенные от РАНО, райкома комсомола, родительского комитета и школьники. Потом проводилось награждение выдающихся выпускников. Оркестр играл тушь непрерывно, так как награждаемых было много, и их вызывали непрерывно. Ребята подбегали, получали грамоту, и тут же за спиной останавливался следующий награждаемый. Мне пришлось выбегать и получать из рук директора почётные грамоты аж 2 раза. Мои заслуги отметили за активность в физкультурно-массовой работе, несколько раз бегал за школу на районных соревнованиях и активное участие в краеведении. Подбросил несколько новых тем для изучения кружковцу. Наташка заинтересовалась, засверкала глазками. Что это за успехи? читал из короткий текст. Почему ничего мне не говорил? Нечем хвастаться, попытался увилинуть иатр разборок. Она сама получила две грамоты. И всё же не отступила настырная подружка. С тем газета висела на первом этаже в первой четверти. Загадки Ленинграда называлась, пояснил. Так это ты удивилась. Что за загадки? Я уже не помню, да и не прочитал я тогда толком. К стенгазете не подойти было. Потом расскажу, пообещал, так как начинался концерт. Смотри, прегразила этот молокоочко в бокана. Наканоне ко мне подходила руководительница школьного хора других вокальных кружков, которая вела и предложила выступить на последнем звонке. Подумав, отказался. А раньше в этой школе особо старался не выделяться. А теперь и вовсе незачем. О том, что могу писать песни и пою, знал узкий круг дворовых знакомых и близких друзей. Алинка из параллели спела песню "Школа, я скучаю". Школьный двор и смех подружек зазвенел её голос в динамиках. По окончании выступления под оглушительные аплодисменты она неожиданно микрофоном объявила: "Эту замечательную песню написал выпускник нашей школы Соловьёв Серёжа. Благодарить надо его". И захлопала. Одноклассники уставились на меня в изумлении. Подтвердилось, что не все знали о моих талантах. Захлопали и все присутствующие в школьном дворе. Делать нечего. Вышел на шаг от первой шеренги и неловко кивнул головой. Не ожидал подобного внимания и растерялся. По окончании концерта объявили прощальный школьный вальс. Многие девчонки парами закружились в танцы. Только несколько пацанов осмелились пригласить девочек. Наташка в нетерпении дёрнула меня за рукав и зашептала: "Чего стоишь истуканом? Давай, приглашай меня". Делать нечего. Встал перед ней и церемонно склонил голову, приглашая на вальс. Эта зараза присела в реверансе с умарительно серьёзным лицом и важно подала руку. Мы легко скользили среди других пар танцующих. Потом по команде первоклашки кинулись дарить нам цветы. а затем уже без команды выпускники рассыпались и пошли вручать букеты учителям и присутствующим женщинам. Хотел передать доставшийся мне букет директрисе, но у нее было столько цветов в руках, что мой оказался бы лишним, поэтому с улыбкой вручил его за очу. Все-таки она не доставала меня в период учебы, и только изредка я встречал ее взгляд в школьных коридорах. Линейка закончилась, когда росла десятиклассник из параллельного класса посадил девочку первоклашку с колокольчиком на плечо и обошёл школьный двор под звуки последнего звонка. Все аплодировали и улыбались, а кто-то из девчонок и женщин плакал. Ольга, староста класса, стараясь перекричать радостный гомон расходившихся одноклассников, объявила: "Все переодеваемся и в 3 часа собираемся здесь". "Зачем переодеваться?" закричал кто-то. Было шумно, весело и бестолково. Тётя Света с мокрыми глазами обняла меня, поцеловала и призналась: "Я так рада за тебя и гордилась". Я смутился и не нашёлся, что сказать. "Да, нашими детьми стоит гордиться". Обнимая Наташку за плечик, к нам подошла с улыбкой Роза Михайловна. "Здравствуйте", взглянула она на тётю Свету. "Здравствуй, Серёжа", повернулся ко мне. Здравствуйте, Роза Михайловна, поздоровался. Тётя это мама Наташи, представил. Светлана Викторовна добавила, Наташка с непроницаемым лицом, представив тётю. Очень приятно, в унисон произнесли женщины и рассмеялись. Мы пойдём к ребятам, заявил, спросил я и потянул за собой немного упирающуюся подружку. Зачем? зашептала она. Сейчас твоя тётя скажет. Обернувшись, заметил, что обе женщины смотрят на нас любящими взглядами. «Не скажет», — попытался заверить Наташку, сам в этом сомневаясь. «А и скажет, ну и что?» — подумал про себя. Отмечать последний звонок отправились в ближайший парк Победы. Класс оказался недружный. Пришли не все, а несколько пацанов с Кославским и с тремя девчонками сразу отделились и пошли праздновать к какому-то на квартиру. Но и оставшееся было весело. Погуляв нарядной толпой по парку и пофотографировавшись, разместились на лавочках. Пацаны, собрав у желающих деньги, затарились вином. Разложив закуску на газете, постеленной на одной из лавочек, разливали портвейн жаждущим по очереди в гранёный стакан с тыреной из уличного аппарата с газированной водой. Получил стакан с бордовой жидкостью и я, хотя не хотел пить. — отхлебнул пару глотков и передал стоящей рядом Наташке. Она смело взяла емкость и выпила оставшееся. Передернулась от отвращения, сунула стакан мне и, морщась, вынесла вердикт. — Брррр! Ну и гадость! Как ее пьют! Нельзя было что-нибудь вкуснее купить? — Дешево, но сердито, — заявил с улыбкой Руслан, забирая у меня стакан. — Марочный портфель вкуснее, но почти в два раза дороже. Да и этот Кавказ не самый худший, а когда им противнее, просветил подругу. Знаток. Сам тогда чего его не пьёшь, а меня травишь, незаслуженно упрекнула меня. Пили, рассказывали анекдоты, смеялись, вспоминая разные случаи из школьной жизни, пели и пили. Я, правда, на спиртное не налегал. Заметил, что некоторые девочки и ребята к спиртному не притрагивались. «Мамины установки или принципиальная позиция?» Кто-то захватил на гулянку расстроенную гитару. Его в кадре и попытался исполнить «Есть Джи Битлз». Потом инструмент перешел к другому, а я судорожно вспоминал русский текст этой знаменитой песни. Оказалось, что в классе немало гитаристов. Пели песни популярной сейчас машины времени, веселых ребят, цветов. Многие подпевали, с вызовом посматривая на прохожих, а те с умилением улыбались, глядя на веселых выпускников. Наташка по окончании очередного корявого исполнения забрала инструмент и передала мне. Подстроил, как сумел, и запел «Если ли на русском», правда, не помнил все слова. «Я вчера огорчения и тревог не знал. Я вчера еще не понимал, что жизнь — нелегкая игра без тебя. Жизнь моя труднее день ото дня». И сегодня вспоминаю я о том, что потерял вчера. Нет, нам не найти, кто же прав, кого винить. Нет к тебе пути, нам вчера не возвратить. Без тебя я не буду счастлив никогда, и не раз печально вспомню я о том, что потерял вчера. Остановился так, как дальше тех не помнил. Я услышал аплодисменты многих людей. Поднял голову и удивился, что вокруг наших лавочек собрались многочисленные посетители парка. «Давай еще!» — слева за рукав дернула Наташка, раскрасневшаяся от выпитого вина и с горящими глазами. Она все же отважилась и выпила еще. Кивнул и исполнил молодость, популярной в будущем группы «Рождество». Было время. Ждали вечер. Под гитарой песни петь. Было море по колено. Возвращались утром в шесть. Нас ругали, мы крепчали. Обещали не чудить. И на утро маме клялись, что мы бросили курить. Молодость, ты как время не замок, и захочешь, не взломаешь, чтоб взглянуть ещё разок. Продолжил песнь цыгановы. Долгие века ищем мы любовь по свету, а за нами пыль до да воронью. В небе облака, на кресте рука, впереди любовь и кровь. В самый трудный час только вера греет нас и спасает вновь любовь. Любовь и смерть. Добро и зло, что свято, что грешно, познать нам суждено. Любовь и смерть, добро и зло. А выбрать нам дано одно. В окружающей толпе заметил выпускников других классов и школ, которые также выбрали этот парк для празднования окончания школы. Меня привлёк пристальный взгляд крупной девушки из параллельного класса. Я и раньше замечал высокую крупную девушку с черной толстой и длинной косой, переброшенной на пышную грудь, наталкиваясь на ее взгляд в школе. Гулька тоже любит так носить пышный хвост своих волос, перебрасывая его вперед через плечо, а в минуты раздумья или волнения теребит его. Вспомнил и вздохнул. Как она там дома? Тоже гуляет с одноклассниками. Мой прежний класс наверняка отправился в «Березки». И ребята будут гулять, жечь костёр, пить и веселиться до утра, встречая рассвет на реке. Класненько, та ему, дружный. Оглядел окружающих и вновь наткнулся на этот пристальный взгляд. Мы разошлись по домам поздно вечером, так как многим нужно было добираться до дома на метро. Некоторые ребята и даже Ольга Вилленен, скромница и отличница, не рассчитали свои силы со спиртным и их тошнило. Кто-то, не дождавшись окончания вечера, улегся спать прямо на лавочке, и их повели под руки. Несколько парочек исчезли в темноте. Кто-то сегодня потеряет невинность и станет женщиной, предположил, глядя в спину Юльки Малышевой, повисшей на стройном дёрке долги. Вова, мой бывший сосед по парте, тоже подвыпил и превратился в зануду, все лез ко всем с какими-то спорами и пытался чего-то доказать. «По улице шагает веселое звено!» — завел я веселую детскую шуточную песенку по дороге к метро. «Копейки собирает себе на эскимо!» — подхватил кто-то из ребят и затопал в такт. «Набрали рубль десять, купили эскимо!» — подключились многие. «Кому досталась палочка, кому и ничего!» «Во!» — завершили со смехом. Тетя Света, встретив меня с тревогой на лице, вздохнула спокойно, не заметив признаков опьянения и возможных синяков. Чува, пасалось, что я приползу домой ободранный и избитый, в хлам пьяный, и мне потребуется её или медиков помощь. Так вроде повода не давал так думать. На следующий день Наташка сообщила о результатах родительской беседы, так как я так и не удосужился спросить об этом у тёти. Оказалось, что моя родственница ещё та конспираторша заявила: "По-моему, у Серёжи нет планов заводить семью в ближайшее будущее, а ребята просто дружат". Вы, Роза Михайловна, не переживайте. Он мальчик разумный и порядочный. Вот так. Мальчик разумный и порядочный, с улыбкой припечатал подруга. Не знаю, что она этим хотела сказать или упрекнуть.